На следующий день, когда Алексей только собрался звонить в адресное бюро, чтобы узнать место жительства Сорокина, поступила тревожная информация о том, что за городом на горе обнаружена обгоревшая машина «Жигули» с трупом в салоне. Забыв обо всем, он выехал на место происшествия. Сгоревшая дотла автомашина «Жигули» первой модели лежала в перевернутом состоянии у подошвы горы. В салоне со стороны водительского сиденья виднелся обугленный труп человека. То, что на теле потерпевшего имеется огнестрельное ранение, соответственно совершено преступление, позволило оперативникам выдвинуть версию о том, что злоумышленники сначала убили водителя, а затем столкнули машину с возвышенности и, заметая следы, подожгли ее вместе с хозяином. Быстро пробив по номеру личность владельца автомашины, который оказался частным извозчиком, оперативники установили, что он накануне убийства в вечернее время заходил в небольшой пригородный магазинчик, более похожий на торговую лавочку. Да, был такой человек, утвердительно кивнула продавщица по имени Людка, прожженная женщина средних лет с ярким макияжем. Он купил бутылку водки, пачку сигарет Прима, и рыбные консервы с кумбрия в масле. На чем он был, не знаю, я не обязана за всеми приглядывать, но скажу одно, он частник. Глаз у меня наметанный, он не с нашей округи. Эта торговая точка пользовалась дурной славой, поскольку была скопищем криминального люда, и за год в ее окрестностях убили двоих и подранили нескольких человек. Сыщики сразу смекнули, что надо присмотреться к этому злачному месту, и не ошиблись. Установив засаду возле магазина, оперативники стали таскать всех завсегдатаев в милицию, где проводили с ними беседы, в ходе которого выяснилось, что некто, бубон и филя садились в автомашину «Жигули» зеленого цвета, схожую с автомашиной потерпевшего. Сопоставив факты, сыщики решили найти этих архаровцев как их окрестила та же Людка, когда ее опросили повторно. Не составило большого труда установить личности мужчин. Их задержали. Им оказались ранее неоднократно судимые Бубнов Сергей и Филимонов Константин. При обыске у них нашли портмоне с водительским удостоверением потерпевшего, обрез из охотничьего ружья, из которого тот был застрелен, и ту самую банку с кумбрией в раскупоренном виде. Допросив и определив преступников в изолятор временного содержания ИВС, Алексей ночью пришел домой и, наскоро попив чая, свалился спать. Под утро его разбудила заливистая трель телефонного звонка в прихожей. Это был Прохор, который сообщил неприятную весть. «Леха, у нас беда! Сбежал Бубон!» «Как?» — скрикнул Алексей от неожиданности. «Кто допустил?» Он, оказывается, туберкулезник. В камере вызывал себе кровохарканье, поэтому дежурный милиционер позвонил в скорую помощь. Врачи рекомендовали вести задержанного в туб-диспансер для наблюдения. Оттуда он избежал. А кто его охранял? Кожин. Мне позвонили из ИВС и сообщили, что задержанного везут в больницу и потребовали конвоира. Я и распорядился, чтобы подняли Кожина. Где сейчас Кожин? Вот, предо мной в кабинете. — Ждите, я сейчас буду. Когда Алексей вернулся в спальню и стал одеваться, Ирма с поинтересовалась. — Вызывают? Что случилось? — А, убежал преступник. Досадно махнул он рукой. — Вчера задержали за убийство, ночью мои упустили. — Будь осторожен, — напутственно предостерегла она мужа. — Возьми бутерброды, на работе позавтракаешь. Как только Алексей зашел в здание милиции, К нему подбежал дежурный офицер и сообщил. О побеге доложили начальнику. Он прибудет на работу в 8 утра. К этому времени должен быть составлен подробный рапорт об инциденте. «Будет сделано», – на ходу бросил сыщик и, огибая дежурного, направился в свой кабинет. Кожин понуро сидел на стуле. Прохор, яростно жестикулируя, отчитывал его. «Ну сколько ты меня будешь подводить?» Увидев в дверях Алексея, Прохор бросил гневный взгляд на своего подопечного и воскликнул со злостью. «Представляешь? Опять подставил! Ну что тут поделаешь, молодежь этакая!» «Давай не кипятись, надо во всем разобраться», — успокоил его Алексей и обратился к Кожану. «Расскажи, как все случилось. Только на чистоту. Договорились?» «Мне скрывать нечего. Вины с себя не снимаю», — сокрушенно вздохнул оперативник. «Готов искупить проступок тем, что лично сам поймаю этого преступника. Буду носом землю рыть, но найду». «Ладно, ладно, не оправдывайся, а лучше доложи, что там произошло», – остановил его старший. «Мне утром докладывать начальнику». «Значит, дело было так», – начал молодой оперативник, понимая, что допустил проступок, которому нет оправдания. «Сегодня ночью Прохор Васильевич...» поручил мне охранять арестованного бубного, которого доставили в туб-диспансер для наблюдения. В больнице его определили в палату, где находились 12 больных. Я пристегнул задержанного наручниками к кровати, а сам пошел в ординаторскую и разговаривал с медсестрой. Через час пошел проверять больного и не обнаружил его на месте. Он каким-то образом отстегнул наручники и убежал через окно. Медсестра мне объяснила, что ранее судимые лица с туберкулезом специально вызывают себе кровохарканье, чтобы оказаться в больнице и избежать отсидки в изоляторе. «Как он отстегнулся от наручников?» – спросил его Алексей. «Не знаю», – пожал плечами Кожан. «Наверное, помогли те, которые лежали вместе с ним в одной палате. Медсестра сказала, что все они ранее судимые. Наручники были сломаны?» «Нет» открыты какой-то отмычкой. Там еще на полу, возле кровати бубного, валялись много спиченок. «Ты что, не зафиксировал защёлку наручников?» – удивился руководитель. «Почему?» «Нет». «Не догадался. Не думал, что он отомкнет». «А ты не знал, что наручники можно открыть спичкой?» «Нет». «А как?» Алексей, укоризненно зыркнув на Прохора, поинтересовался. Наставник не учил способом открывания наручников без ключа. Кожен насупленно промолчал. Алексей с легкой иронией полюбопытствовал: "Медсестра-то хоть молодая, симпатичная?" "Да, симпатичная", покраснев, признался Кожен. Будущий врач. "Ну, тогда простительно", с улыбкой похлопал он оперативника по плечу. "Не забудь пригласить на свадьбу". Кожен, стеснительно улыбнувшись, отвел взгляд в сторону. Тут Алексей вспомнил свои первые дни работы в уголовном розыске. Во время рейда был задержан разыскиваемый преступник. Старшие товарищи поручили ему охранять задержанного до прихода следователя. Во время ночного бдения охраняемый попросил сводить его в туалет. Уборная располагалась на улице. Сыщик, запустив туда задержанного, остался ждать снаружи. Постояв некоторое время и почувствовав неладное, он зашел в туалет и не застал там конвоируемого. Оказывается, он через люк мужской половины уборной нырнул в огребную яму, перебрался в женскую половину и также через люк вышел снаружи и был таков. На какие только жертвы не шли преступники, чтобы глотнуть свежего воздуха свободы. Начальник уголовного розыска, в то время седой полковник, ни словом не упрекнул молодого сотрудника, а обыденно бросил старшим оперативникам. Постарайтесь найти его в течение суток. Беглеца нашли в обозначенный срок. Для Алексея этот урок оказался поучительным и запомнился на всю жизнь. Он уже никогда не допускал ошибок при конвоировании задержанных. Поэтому руководитель на своем давнем примере решил не наказывать молодого сотрудника, а дать ему шанс, самому исправить ошибку сильно не переживай ничего страшного в этом нет на то они и преступники чтобы убегать а мы их ловить успокоил он кожано и указал а теперь возьми лист бумаги и пиши алексей встал со стула и прохаживаясь по кабинету стал диктовать рапорт докладываю о том что мне было поручено охранять в туберкулезной больнице задержанного за убийство гражданина бубного его поместили в палату где находились 12 больных я пристегнул задержанного наручниками к кровати а сам расположился на стуле рядом в это время зашел врач и запретил мне находиться в палате поскольку мог заразиться туберкулезом я перешел в ординаторскую и периодически проверял задержанного когда в очередной раз пошел на проверку его не оказалось на месте закончив писать Кожин осторожно осведомился. «Я действительно мог заразиться туберкулезом?» заразок заразе не пристает!» — хохотнул Прохор. Но Алексей, сделав ему рукой знак, чтобы тот замолчал, объяснил. «При кратковременном контакте не мог. Да к тому же ты молодой и крепкий, а эта болезнь пристает к ослабленному организму». «А почему мы тогда написали, что врач запретил мне находиться в палате?» — недоуменно спросил молодой сыщик. «Утром мне надо доложить начальнику и как-то объяснить твое отсутствие возле задержанного. Будем надеяться, что он ограничится замечанием». «Спасибо», — поблагодарил руководитель оперативник. «Что мне делать дальше?» «Как что?» — рассмеялся Алексей. «Не отдыхать же идти. Сейчас по тревоге поднимем всех ребят и будем искать беглеца». Утром, заслушав доклад, начальник милиции приказал, чтобы к поискам преступника подключили весь уголовный розыск и объявил замечание только Алексею, и тот с легким сердцем покинул кабинет руководителя. Уголовный розыск целый день безуспешно искал побегушника, а вечером начальник УГРО собрал всех в свой кабинет, чтобы объявить нечто важное. Дождавшись, пока собравшиеся сотрудники угомонятся, Старцев поднял Шевцову. «Анастасия Алексеевна, доложите о полученной информации». Оперативница, встав с места, оглядела собравшихся победоносным взглядом и стала рассказывать. «Нами от агента Д получена информация о местонахождении Бубного. В настоящее время он скрывается в вагончике на территории Лесопильни. В вагончике постоянно проживают ранее неоднократно судимые Трифонов по кличке Триллер и Шелестов по кличке Сифон. Все трое сидели в одной колонии». Если про Трифонова сыщики ничего не знали, то Шелестов был знаменитой личностью. Он был карманником, работал преимущественно в автовокзале и в автобусах, был не раз и отпущен в связи с неимением доказательств. В свое время болел сифилисом, подвергался принудительному лечению в кожно-венерологическом диспансере закрытого типа, за что получил обидное прозвище «сифон», которое намертво закрепилось за ним как бы он ни пытался избавиться от него. Вот такая гримаса судьбы. Негодной хвори давно уже нет, а позорная кличка так и осталась, напоминая ему о тех разгульных днях бурной молодости. Услышав про сифона, Прохор не применул воспользоваться случаем, чтобы в лишний раз блеснуть своим острословием. Перебив на полусловие оперативницу, он выдал избитые перлы из народного творчества собрались в один вагон, триллер, сифилис и бубон. «Фу, какая гадость!» – воскликнула Казакова, юная сотрудница аналитической группы уголовного розыска. «Хватит!» – стукнул по столу старцев, возмутившись похабной выходкой оперативника. «Князев, когда ты перестанешь материться при женщинах?» «А где я матерился?» – пожал плечами оперативник. «Сифилис и бубонная чума?» Вполне официальные медицинские термины. А про триппер, как вы, наверное, заметили, я ничего не говорил, а произнес слово «триллер». Уже сматерился, нахмурил брови начальник УГРО и обратился к Шевцовой. Продолжайте, Анастасия Алексеевна. Оперативница, досадливо качнув головой, далее развила свой доклад. Наш источник сообщает, что преступники могут быть вооружены, по крайней мере, агент... Ранее видел у Трифонова обрез охотничьего ружья, который он хранил под вагончиком. Как их лучше брать? Для подстраховки надо надежно прикрыть пути отхода, а их в лесопильне три. Только после этого взять штурмом этот вагончик. Операцию лучше провести в 4 утра, когда у преступников наступит самый крепкий сон. «А может быть, обойдемся без всякого штурма?» – предложил Алексей. «Прикинемся бомжами и наведаемся на эту пилораму, и всех возьмем тепленькими». «Он говорит дельную вещь. Если у этого триллера обрез под подушкой, при штурме он успеет покоцать наших», высказал свои опасения старцев и распорядился. «Давайте, разрабатывайте план Артемова. Он менее рискованный».